Глава 9 Значит, поехала к своему жениху. Ручка хрустнула в руке, и я отбросила этот дерьмо в мусорную корзину. Завелась с одним и решила сбросить напряжение с другим. Мила. Совсем не в её стиле. Хотя, о чём я? Восемь лет меняет людей. Спасибо, Жора. Ты свободен, не дожидайся, езжай домой. Надо же, как интересно получается. Затемняю экраны наплевав на неподписанный контракт и недописанную правку, встаю из-за стола и медленно оборачиваюсь к окну. Будущее Ольховское тайком от жениха сбегает на свидание, а потом возвращается в знакомую постель. Горьковатый привкус во рту заставляет поморщиться. Сука. Остроит из себя. Мне следовало бы догадаться, с такой внешностью, как у неё, вряд ли реально оставаться монашкой. Ей скорее идёт роль куртизанки. Дорогой проститутки, которая крутит мужикам яйца просто ради забавы. Вот это роль по ней, она ей идёт. Прекрасно вписывается в ауру содержанки. Ну что ж, если так, значит, надо просто назначить подходящую цену. Выше той, что платит он, но ниже той, которую готов заплатить я. Ведь, как выясняется, она столько не стоит. Оборачиваюсь, и взгляд против воли приклеивается к черной папке. Эта штуковина стоит, как новая ламборджини. Но мне не жалко выброшенных на ветер бабок. Ведь в ней вся жизнь моей прелестной бывшей жены. Вопрос лишь в том, готов ли я рискнуть и открыть эту папку. А вдруг узнаю что-то, чего знать не хочу. Сколько у неё было мужчин? Двое? Пятеро? Пятьдесят? Не готов был. Пока не готов был знать. Достаточно того, что я увидел ангела во плоти и понял. Все эти восемь лет – просто ничто. Дерьмо собачье. Ведь я ни хрена её не забыл. «Всё так же хочу, всё так же голоден по ней, как бродячий пёс». И, в принципе, малышка показала, получить её будет проще, чем рассчитывал вначале. Деньги правят миром. Даже немного тошно от этой мысли. Но это правда. «Интересно, через сколько нулей на чеке она запрыгнет в мою постель?»